Глава первая. Натуральные или искусственные? Взабу дыхание спёрла от возмущения. Мужская рука словно нечаянно прилегла на мою грудь. Очень весома и ощутима. Что? Только я смогла выдохнуть, чтобы не орать нецензурно. Глаза, говорю, свои такие красивые. Или это линзы? Гопник, только что лежавший почти при смерти, хитро приоткрыл один глаз. От удара по запястью охнул, закряхтел, но руку всё же убрал. Свои. Еще раз так сделаешь, зашью не только голову, но еще и рот. И нос. И все лишнее отрежу. Понял? Офигенный цвет, конечно. Еще ни разу такого не встречал. Для дикого гопника из подворотни парень говорил чересчур уж чисто и гладко. И голос, между прочим, приятный. Бархатистый бретон. Ровно такой, какой мне нравится. Спасибо за комплимент, но это не значит, что вам можно руки распускать. печально дёрнуло посильнее, чтобы фонило. И я не шучу. И могу сделать намного больнее, чем сейчас. Ай, милая девушка, вы спасти меня хотите или убить? Лучше бы дядя Коля оставил тебя, где нашёл, а я бы вовремя оказалась дома. За что мне такое несчастье свалилось на голову, грязный, побитый, воняющим алкоголем чувак. Все его страшные шрамы и травмы после промывки оказались не такими уж и опасными, и не бросишь же его. Раз взяла Так я ж помирал, кажется, или нет? Как я здесь вообще оказался? Тебя принесли, бросили, сказали, что надо помочь. Всё, больше ничего не знаю. Ох, старались, попробовал подняться, но не смог. С со стоном упал обратно на кушетку. Как тебя зовут, кстати? В карманах не было никаких документов. Ваня. Как? Я в жизни не видел ни одного реального Вани. Во всяком случае, ни один себя так не называл. Иван Иванович, если быть точным. Иванов, наверное. Ага, как-то догадалась. Иначе и быть не может. С этим пациентом, похоже, ничего не могло быть просто и легко. С самого начала, с момента, как открылась дверь в клинику, стало ясно, на мою голову упали проблемы. Ну да, логично. Ладно, Иван Иванович, сейчас я тебя за что по отправлю домой. Записывать не стану, всё равно же имя своё не назовёшь. Ты настоящий ангел, милая девушка. Можно пригласить тебя на свидание? Я представила эту картину. Гопник в спортивном костюме и я рядом в таком же, и на каблуках обязательно. Разве можно на свидании без каблуков? Будем щёлкать семечки у подъезда? О, какого. Похоже, по голове его приложили хорошо, сильнее, чем сначала казалось. Иначе откуда бы такое напряжение на лице при попытке что-то осмыслить? Ну не знаю. Может, у того, под которым тебя подобрали? Ну, если тебе нравится семечками, можно и так. Подезд не помню, правда, но можно подобрать любой, какой захочешь. Его ладонь теперь аккуратно перепала с колен на мою талию, шлёпнула теперь уже со всей силой. Надоел и начал раздражать своей наглой озабоченностью. Смотрю, ты уже пришёл в себя, значит, можно и оформить как положено. отошёл подальше от увечного, только что готового уйти на тот свет, но внезапно воскресшего. Я готов ещё помирать, если такая фея будет пытаться меня спасти. Он притворно заохохал, даже глаза закатил. Но кто бы другое поверил, наверное? Только не у нас в заведении, где настоящих страдальцев и притворных давно уже слишком много смотрелись. Здесь нет фей. Вы ошиблись адресом. Поднимайтесь, Иван Иванович. Мне некогда здесь нянчиться с вами. Эх, а разве вы не фея, милая? О, Милана. Он стал на ноги, и тут же уткнулся мне носом в грудь, прикинулся, что читает надпись на бейджике. В глаза смотрите мне, в глаза, я сказала. Так нельзя, конечно же, делать. За такое могут и выгнать вовсе с чемодатом. Но я и так уже на косячьело дальше некуда. помирать так с музыкой а зачем за ноздри ты тягать хам сморщился недовольно схватился за нос но сделал целый шаг назад и то радость скажи спасибо что лайтова дёрнула могла бы порвать я записала бы в карте что с такой травмой и поступил надо же а так посмотришь глаза добрые улыбка нежная ручки мягкие ангел во плоти просто это нечайно «И вообще, вам показалось под влиянием алкоголя?» «Придвинула к себе новую пустую карточку, сосредоточилась, прекрасно понимая, что все это зря и попусту. Я уже нарушила все правила и карточку потом выкину, чтобы замести следы. Но зачем об этом знать Ванечке? Пускай обувается и шагает домой, по-добру, по-здорову». «Я не пил, вообще не употребляю». Он решил подыграть моему серьезному виду, тоже присел рядом с моим столом. Не знаю. Вон стоит, как будто нырнул в целую ванну с ивухой. Ну, хотите мне ванны с домоанализом, это кажу, что трезвый как стекло. И ещё мне этого не хватало. По-хорошему, надо было бы и анализы взять, и сообщить в полицию, чтобы они там сами разбирались, и не самой заклеивать и зашивать все порезы этому придурку, а отправить его в другую клинику, муниципальную. А этот клиент не сможет оплатить нам даже пару пластырей, не то что все услуги, что я успела оказать. Какого чёрта я с ним вообще связалась? Надо было дяде Коле отказать. Опрос больного, конечно же, ничего толкового не дал. Он явно сочинял на ходу, так же как и имя своё выдумал, и адрес, и телефон, домашний номер продиктовал надо же, мобильный потерял, паспорт тоже. Эту фелькину грамоту можете взять в туалет. отдавая ему лист, который даже заполнять до конца не стало. Зачем? Я туда не собираюсь. Он опять похабнул в нос, что-то явно замышляя. Если только сходим вместе, проводите меня, милый ангел. А руки у вас целые, Иван Иванович, штаны снять сможете сами и потерца, думаю, тоже. Или в ваших кругах потираться не принято? Сколько грубо и некрасиво. Бумажку он взял все-таки, засунул в потайной карман куртки, застегнул ее, причем не с первого раза. Некрасиво ходить в одежде, у которой не все застежки нормально закрываются. «А что, у меня хозяйство вываливается?» Он окинул взглядом свои ноги, широко расставленные на стуле, остановился в районе паха, там все очень тщательно осмотрел. Вроде бы всё на месте. И Валя ежно откинулся на спинку кресла. Смотри-мол, какой я справный гражданин. Ничего не выпадает из трусов. Поздравляю, а теперь идите домой. А мне здесь нравится, можно ещё побуду. Не дожидаясь ответа, снова направо рвётся кушетки и прилёг на неё. У нас нет стационара, клиника сейчас закроется, и мне уже пора. Чтобы у парня не возникло никаких сомнений, сама поднялась и пошла к выходу. Хотела сначала снять халат, но потом одумалась. Еще не так поймет, решит, что это я его к активным действиям приглашаю. Что ж, милая фея, а мне у вас понравилось. Думала, останусь навсегда. Могу обеспечить выезд в другое место. Уже открыла дверь наполовину, и теперь ждала, когда же он, наконец, поднимется и учешет отсюда. Угу. В гости к себе позовете? Я с радостью, честно. Угу. Пойдём. Мне только нужно переодеться. Подождите в приёмной. Только что он охоло вздыхала, изображая у вечного. А тут скочил и пошагал легко и пружинисто, словно ничего с ним и не случилось. А вот и славно, совесть не будет мучить, что не отдала его в руки опытным травматологам и хирургам. И если бы что-то серьёзное произошло, так быстро бы он не оправился. Я могу вас проводить, Милана. Нет. Еле увернулась от назойливой конечности, которая пыталась прихватить меня под вокаток. Я не могу вас отпустить одну. Здесь очень опасное место. Руку парень убрал, но всё равно шёл поблизости, никак не хотел ни сворачивать, ни отставать. Самая большая опасность это вы, Иван Иванович. Прошу, оставьте меня в покое, иначе я за себя не отвечаю. Даж по морде. Он состроил дурашливую рожу, даже придворно ошатнулся. Да морзе не дотянусь. А вот что-нибудь другое могу повредить. Угроза. Предупреждение. У меня глаз наметён на её руки точные. Поверне, промажу. Так-то я с трудом себе представляла, каким образом смогу оторвать ему что-то важное. Никогда такого не делала и даже не собиралась. Но руки чесались, да дрожь в мозгу уже картинка нарисовалась, как он лежит и орёт от ужаса. Сразу стало жалко дурака. Весь в грязи измажется, перевадзюкается, хотя куда уж больше. Он и так уже хорошо взвалился. Встой, гопник успел меня поймать, не дав самой свалиться в лужу, наполненную раскисшим снегом и песком. Спасибо. Ну вот, теперь я тебя спас. Улыбка у выкон его хорошая, когда не скалится как придурок, и руки сильные. Талия словно в тисках оказалась. Можно отпускать. Я не шатаюсь и ровно держусь на ногах. Нет уж, милая зеленоглазка. Я просто обязан теперь проследить, чтобы ты добровольно до дома нормально. Так и продолжил обнимать за талию, шагая рядом. Нет, максимум до автобуса, а там меня встретят и тебя убить постараются. Чего только не придумаешь, только чтобы избавиться от нас золового во внимания. Хорошо, договорились. Не ожидала, что он согласится так быстро и просто. Готовилась к долгим препирательствам, а тут раз и всё, перестал спорить. Рванула головой, как только увидела первую же маршрутку вдали. Иван Иванович не отставал и даже подпихнул меня туда с такой мощью, что я чуть не врезалась в стойку носом. Обязательно бы выхватить меня за попу. Куда дотянулся, там и взял. А почему ты тоже едешь здесь в автобусе? Тебя никто сюда не звал. Я даже не успела посмотреть, на какой маршрут уселась, и куда ехала, не представляла. Вам бы совсем другой: сбежать от нахала и выйти на ближайшей остановке. А теперь куда? Решил прокатиться за компанию. Слушай, Иван Иванович, ты же сказал, что тебе уже тридцатник стукнул. В этом возрасте пора вести себя нормально, а не притворяться школьником. Я пошутил. Он зачем-то наклонился прямо к уху, зашептал интимно, заставляя шею покрыться мурашками от горячего воздуха, щекочущего мочку. «Мне сорок два!» Седина в породу, бес в ребро, знаешь? «Молодой человек, оплатите за проезд!» Никогда не любила кондукторов, никогда! Терпеть не могу этих теток, топающих по чужим ногам, как по асфальту, а эту с первого взгляда начала обожать! А можно я завтра мелочь занесу? Сегодня кошелька нету. Выходим на следующий. Суровая женщина, так и хотелось её обнять. А вы, девушка, будете оплачивать? Она даже бровью не повела, когда принимала от меня деньги и подавала билет. Я бы, наверное, удивилась, что стоит вот такая парочка обнимается, одна платит за проезд, а другой нет. Ивана она выгнала из маршрутки и потопала дальше. а я чуть не плакала и ни слова ей вслед воздушный поцелуй и благодарность